«Пойдемте к ним». Он открыл дверь, ведущую в длинный темный коридор, в конце которого находилась еще дверь. Налетевший ветер раздувал и откидывал назад полы их широких мантий. Покои трех королевских невесток помещались в другом крыле замка Мобиусон. Из башни, где находился кабинет короля, На женскую половину попадали покрытые дозорные галереи. У каждой бойницы дежурил стражник. Под шквальными порывами ветра жалобно стонала черепица. Снизу от земли подымался влажный запах. Все так же молча король с дочерью прошли галереей. Под их ровным шагом звенели каменные плиты. И через каждые десять туазов Навстречу им подымался лучник. Очнувшись перед дверью покоев, занимаемых принцессами, Филипп красивый остановился. Он прислушался. Из-за двери доносился беспечный хохот и радостные возгласы. Король взглянул на Изабеллу. — Так надо, — произнес он. Изабелла, не отвечая, утвердительно наклонила голову, и Филипп красивый рывком распахнул дверь. Маргарита, Жанна и Бланка дружно вскрикнули, веселый смех затих в мгновение ока. Принцессы возились с театром марионеток и с увлечением разыгрывали пьеску, которую как-то в Венцене, к их великому удовольствию, представил бродячий лицедей, но имел несчастье не угодить королю. Марионетки изображали самых важных особ королевского двора. Декорация представляла опочивальню Филиппа Красивого, а сам он спал на постели, покрытой расшитым золотом одеялом. Его высочество Валуа стучится в двери и требует, чтобы его пустили поговорить с братом. Камергер Юг де Бувиль отвечает, что король, мол, не может его принять, и что вообще с ним запрещено разговаривать. Его высочество Валуа в гневе удаляется. Вслед за тем в дверь стучатся марионетки, изображающие Людовика Наварского и его брата Карла. Бувиль дает королевским сыновьям тот же ответ. Наконец предшествуемый тремя приставами с дубинками в руках является -Геран де Мариньи. Перед ним тотчас же... Распахиваются двери со словами «Соблаговолите войти! Король давно желает побеседовать с вами!» Эта сатира на дворцовые нравы сильно разгневала Филиппа Красивого, и он запретил показывать ее на сцене. Но три молоденькие принцессы презрели королевский приказ и втихомолку разыграли пьеску. Они получали двойное удовольствие и от самого представления, и от того, что оно под запретом. Каждый раз они меняли текст, вставляли новые шутки, придумывали новые сценки, особенно когда на подмостке выходили марионетки, изображавшие их собственных супругов. Когда на пороге появились король и Изабелла, Принцессы смущенно потупились, как нашалившие школьницы. Маргарита поспешно схватила небрежно брошенную на кресле накидку и набросила ее на свои точеные плечи и грудь, открытые через чересчур декольтированным платьем. Бланка старалась привести в порядок свои кудряшки, которые растрепались от слишком усердного исполнения роли разгневанного дядюшки Валуа. Жанна, которая лучше сестер умела владеть собой, заговорила первая. Мы уже кончили, государь. Мы как раз кончили, государь, уверяю вас. Вы не услышали бы ни одного слова, которое могло бы оскорбить ваш слух. Мы сейчас все уберем. И, хлопнув в ладоши, она крикнула. — Эй, Бомон, Комэнш, кто там есть? — Совершенно незачем звать ваших придворных дам коротко сказал король. Он даже не взглянул на марионеток. Он глядел на них, на трех своих невесток. Восемнадцать лет, двадцать с половиной, двадцать один год. Все три красавицы, каждая в своем роде.